Глава 81 Я кое-что слышала, Адам! Адам! Что? Он уснул, хотя вовсе не желал этого. Когда Адам проснулся, то все еще чувствовал усталость, замедляющую мысли. Адам, все в порядке? Эвелин подошла ближе. В ее глазах светилось беспокойство. «Нет, не все в порядке», — подумал Адам. Его тело жаждало невесомости эмульсионной ванны, но даже она уже не могла ему помочь. Ему уже ничем нельзя было помочь. «Я в порядке», — прохрипел он, всего лишь ненадолго уснул. «Нет, ты плохо себя чувствуешь», — Эвелин протянула руку, но опустила ее, поняв, что Адам не сможет дотянуться. «Сколько?» — спросил он. «Сколько прошло времени?» «Час». Эвелин посмотрела на свое комбинированное устройство. «У моего мобилизатора осталось только 16% автономной работы». «Час», — подумал Адам. «Я потерял целый час оставшейся мне короткой жизни». «Вот он снова!» Эвелин немного наклонилась и посмотрела наружу. «Ты слышал?» По палащине с древними зданиями все еще гулял ветер, и через открытый проход можно было увидеть облака пыли. Адам прислушался но уловил только шум и шипение порывов ветра. Затем ему показалось, что он слышит гул и глухой стук. «Ты получила сигналы?» — спросил Адам, проверяя коммуникатор. «Нет, никаких». На всех частотах царила тишина. Какие звуки издает враг или части его корабля, когда они приближаются? Адам пытался это вспомнить, но, несмотря на стимулятор, его мысли больше не казались такими быстрыми. После сна они будто замедлились, а воспоминания сделались туманными. Жужжание и глухой стук повторились снова, достаточно громко, чтобы списать их на песчаную бурю. Это сервомоторы. Увеличив жесткость суставов мобилизатора, Адам встал и пошел к выходу из здания, где они нашли приют. Мощные моторы, которые двигают что-то тяжелое. Что касается стука, перед входом возник какой-то объект, серый как пыль, с несколькими руками и ногами и не похожий на человека. Прямо на входе появился датчик, который зафиксировал присутствие двух мобилизаторов. «Это боевой сервомеханизм», — сказал Адам. «Супервайзер прислал нам своего охранника». Он отправил довольно сильный сигнал и получил ответ от фигуры, стоящей перед воротами. «Мы приняли сигнал бедствия. Я пришел, чтобы помочь вам».